Глава 23. Особое совещание. Гражданское управление и самоуправление. Рабочее и аграрное законодательство. Вопрос о национальностях и связанный с ним вопрос о территориальном устройстве российского государства разрешались в полном единомыслии мною и всеми членами особого совещания единство россии областная автономия и широкая децентрализация наши отношения к западным лимитрофам выражались только в декларативных заявлениях с украиной крымом за Кавказскими республиками и казачьими областями нас связывали многочисленные нити во всех областях жизни, борьбы и управления. О них я говорю в соответствующих главах. Эти взаимоотношения были очень трудны и ответственны, а среди управлений особого совещания не было органа, который мог бы руководить ими. Управление иностранных дел старалось всемерно устраниться от этого дела, полагая, что... Принятие в свое ведение сношений с новообразованиями послужит косвенным признанием их суверенитета. Управление внутренних дел по всей своей структуре и психологии было не приспособлено к работе такого рода. В конце концов, сношение с новообразованиями вел лично я совместно с председателем особого совещания при посредстве его канцелярии и при содействии начальника штаба и начальника военного управления, в части, касающейся военных обстоятельств и военного представительства. На еженедельных заседаниях особого совещания под моим председательством я знакомил членов его с принятыми мерами и зачастую обращался за советом, не встречая никогда сколько-нибудь серьезных расхождений. Областное автономное устройство предполагалось не только в отношении территорий, населенных инородцами, но и русских. В январе 1919 года по инициативе Шульгина возникла комиссия по национальным делам, бюджет которой был отнесен на счет всур. Целью своей комиссия поставила сбор и разработку материалов для защиты русских интересов на мирной конференции и для выяснения отношений России к национальным движениям, а также исследования вопроса об автономном устройстве ее, в частности, Юга. Работы комиссии отразились на административном разделении территории ФСЮР на области. В плане предстоящего устройства страны нам представлялась последовательная цепь самоуправлений от сельского схода до областных дум, снабженных в подготовительный период расширенными значительно правами губернских земских собраний и впоследствии получающих функции местного законодательства из рук будущего народного собрания. Но линия фронта далеко еще не выражала пределов фактического распространения войны. Вся небольшая в начале территория добровольческой армии являлась по существу театром военных действий. Это обстоятельство побуждало принятие исключительных мер для временного усиления и централизации власти на местах. Временное положение – о гражданском управлении и о государственной страже, выработанные особым совещанием по схемам национального центра и выпущенные в марте 1919 года, должны были считаться с этим обстоятельством и поневоле ограничивать общественную инициативу. Трем ступеням административной лестницы, главно начальствующему губернатору и начальнику уезда, по принадлежности был предоставлен надзор за состоянием и деятельностью всех правительственных установлений и мирных самоуправлений. Гражданская стража, имея полувоенную организацию, находилась в двойном подчинении. Местным гражданским начальникам и через командиров губернских бригад командующему государственной стражей, помощнику начальника управления внутренних дел, на которого возлагалось высшее руководство деятельностью стражи по предупреждению и пресечению преступлений».